Глава семнадцатая Раина открыла глаза и с удивлением обнаружила, что находится в неизвестной комнате. Чувствовала она себя отлично, но толком не могла воспроизвести в сознании прошедшие события. Последнее, что она помнила, это когда Алекс сказал, чтобы всех расстреляли. «Вот же подлец! Чудовище!» Девушка огляделась по сторонам и с недоумением попыталась понять, куда она попала. Тут дверь осторожно приоткрылась, и в комнату зашла... Юливия! «Сестренка, это ты?» — с огромным удивлением обрадовалась Раина, замирая от восторга, начиная сотрясаться от бушующих эмоций, не сдерживая всхлипов. «Не реви, родная!» Прошептала Юлия, чувствуя, как горлу подступает ком, а на глазах наворачиваются слезы. «Ну вот, до чего старшую сестру довела!» Она подошла к Раине и крепко ее обняла. «Я думала, что никогда тебя больше не увижу. Как я счастлива, что ты снова со мной. Буду зорко наблюдать за тобой, чтобы никакие мутанты тебя не украли!» Раина напряглась, потом промямлила. «А я для тебя тоже теперь мутант!» Ты и глупости не говори, а то не постесняюсь по затылку схлопочешь. Да мне плевать, хоть слоном будь, главное, чтобы ты была счастлива. Орлы, гордые птицы, достойные уважения, но кроме одного, который посмел тебя украсть, прибила бы его собственными руками. Я бы тоже, но что не делается все к лучшему? Помнишь того оборотня, который меня спас? Мы с ним истинная пара. А еще меня отравили, ему с доктором пришлось сделать мне переливание. Теперь я орлица, но я почти ничего не помню. Я тебе расскажу все, что мне рассказал Серж. Кто такой Серж? Не понимающая спросила Раина. «М -м, это моя истинная пара. Не поняла. А как же Дедар? У вас же свадьба должна была быть. «Какая к лешему свадьба, если какой-то динозавр утащил тебя перед моим носом?» «И что потом случилось?» – с интересом спросила Раина. «В общем, начали искать проводника, но надежда была на одного Сержа, и он помог». «Все так просто?» «Да ничего не просто, понимаешь?» «Я пока ничего не понимаю». «Помнишь наш разговор о озера?» «Ну?» «Так вот». «Тот, кого я до безумия люблю, это Серж». Раина присвистнула от такой новости. «А как тогда, если вы истинная пара, вы могли жить раздельно? И когда виделись?» Тут я натворила дел. У нас с ним была связь в центре, и он меня пометил. Но я, клянусь, не знала, что истинными парами могут быть разные хищники. Попросила подругу удалить след, а запах убирала специальными таблетками. «Ого!» «Ты такая рисковая!» «А я сейчас где?» «В его прайде. Я попросила спасти тебя, и он это сделал». «Даже так?» «Прости, я сейчас очень плохо соображаю». «Я помню, что ты вообще плохо думаешь, если не поешь». «Клевета?» – возмущенно завопила Раина. «Ой, какая обидчивая! Пойдем, а то уже все остыло. Ты разве не чувствуешь, что я твои любимые чебуреки пожарила?» «Правда?» «Правда?» «Да». «Так чего мы сидим? Я ужасно голодна. Надеюсь, ты их гору напекла?» «Конечно». Раина вылезла из кровати и надела платье, которое ей принесла Юливия. А потом девушки пошли на кухню, рассказывая друг другу о тех днях, когда были в разлуке. Младшая сестра с огромным удовольствием ела чебуреки и хвалила старшую. Через час Девушки убрали за собой посуду, Раина приняла душ, потом они вышли с сестрой на крыльцо. «Красиво тут», — отметила Юлия. «Да, но мне нужно к своему мужу. Я скучаю по нему и ужасно переживаю, чем закончилось его сражение». «Может, останешься на несколько дней?» — с надеждой спросила старшая сестра. «Не переживай, сестренка. Он сказал, что мы будем встречаться. Не часто, но будем». «Отличная новость!» И тут они увидели, как к ним приближается внедорожник. Машина остановилась, из нее вышел Серж. Мужчина шел очень быстро, с жадностью глядя на Юливию. «Ого, какой! Я бы от страха заикаться начала, если бы он был моей парой», — тихо призналась гостья. «Раина!» — возмущенно процедила Юливия. «Нет, рядом со мной она не заикается, можешь быть в этом уверена». Громко поведал мужчина. «Извините, я всегда что-нибудь как ляп, но сама поражаюсь своей откровенности. «Вы такие разные, хоть и сестры», — заметил Серж. «Главное, что мы любим друг друга», — с вызовом ответила Раина. Оборотень жадным взглядом посмотрел на Юливию, а потом, повернувшись к Раине, представился. «Я Серж». «Раина, спасибо, что спас меня и Орлов». «Пожалуйста». Надеюсь, такого счастья больше не случится. «Я тоже», – с улыбкой сказала девушка. «Ты голодный, наверное? Я пожарила чебуреков». «Я всегда голодный», – с подтекстом заверил он, глядя на нее, как голодающий на деликатес. «А это что такое?» «Я увлекаюсь приготовлением блюд, которые раньше готовили, в том числе и жареную выпечку делаю. Попробуй, надеюсь, тебе понравится». — скромно сказала Юливия. — Серж только сделал шаг, чтобы зайти домой, как услышал позади себя. «А когда вы меня домой отвезете?» «Никогда», — рявкнул он. «То есть я домой хочу?» — к своему мужу возмутилась Раина. «И что ты хочешь? Мне теперь стать добрым медвежонком и выполнять твои пожелания?» «Пожалуйста». «Нет». — Но почему? Я беспокоюсь о Дереке, я хочу быть с ним. — Рад за тебя. А я со своей женой. — Но... — Разговор окончен. Муж сам за тобой прилетит. Недовольно рыкнул оборотень. — А если нет? — с ужасом спросила Раина. — Будешь жить с нами, — невозмутимо ответил Серж. — Вы... Вы бесчувственный чурбан. — Знаю. Сухарь. — Ну и что дальше? — Юливия. — Юливия. С надеждой прошептала девушка, обращаясь к сестре и сдерживая слезы. Старшая сестра тут же повернулась к Сержу, но тот резко рявкнул. — Ну-ка сопли и слезы убрали и живо домой. Ты отдыхать, а ты мужа корми. Раина с обидой посмотрела на него и произнесла. — Я тогда сама пойду, к горам. Конечно, можешь, и через двадцать минут тебя можно будет поминать. — Почему? — с ужасом спросила Раина. — Потому что ты не выйдешь из болот. Тут только оборотни не могут пройти, зная наизусть все тропинки. А тебе никогда этого не сделать. А если по воздуху птицей, то приготовься быть дичью. Орлы не зря столько столетий скрывались, как только один совершил ошибку, все пошли под облаву. А ты еще, молодая, неопытная, не долетишь. — А если нанять в Прайде... — Я не разрешу. — Отрезал он... И направился в дом, по дороге прижав жену и взяв ее на руки, понес на кухню. Раина следовала за ними, недовольно сопя, в бешенстве от того, какой у сестры муж, диктатор. Да уж, хотя если судить по Юливии, то она была счастлива. Когда Раина села за стол и стала понемногу пить чай с травами, Серж посмотрел на нее и, вздохнув, произнес. «Он сам прилетит за тобой, вот увидишь». «А если нет?» — с грустью сказала она. — Я сказал, прилетит, значит, так и будет. А теперь пей свой чай. Уже ближе к вечеру все сидели в гостиной и смотрели комедию. Сержу садил к себе на колени Юливию и нежно гладил по волосам, пропуская через пальцы светлые локоны. Через некоторое время он решил, что сестра жены не обидится, если он утащит свою красавицу в спальню. А там уж он найдет им отличное занятие на всю ночь». Ему Юливии всегда мало, и сейчас он безумно хотел заняться с ней любовью. Такое непонятное слово, но почему-то оно не пугало его. Больше всего его тревожило то, что женщина, сидящая на его коленях, не любила его и, возможно, боялась. Он приходил в бешенство только от одной этой мысли. «Черт! Он весь год с ума по ней сходил, за что себя и ее презирал, думая, что у них взаимная ненависть и похоть». А сейчас, когда тайное стало явным, у него башню сносило от его милой девочки, и то, что она сама сотворила кучу проблем в их отношениях, ее липкий страх перед ним просто выводили его из себя. Ему хотелось потрясти ее и заставить себя полюбить. Проклятие! Он не знал, как по-другому выразить то, что он испытывал к ней. Помимо дикого необузданного желания, сумасшедшей тоски, невероятной привязанности... Он хотел заботиться о ней, знать о ее мыслях, чувствах, быть незаменимым для нее, чтобы жена доверяла ему. Раздался звонок по Рутасоту. Серж, скрипнув зубами, убрал Юливию с колен и пошел на кухню. Он прекрасно знал, по какому поводу звонок, поэтому не хотел говорить при девушках. — Слушаю тебя, Дэвид, — ответил он Льву. — К нам приближаются три гигантских орла. — Понятно. Через сколько будут? — Максимум двадцать минут. Хорошо. Кликни, ребят, троих к моему дому. За моих женщин отвечаешь головой, а если с Юливией что-нибудь случится, то... Я в курсе. Вот и отлично. Добро. Добро. Дэвид положил трубку. Серж еще несколько минут постоял на кухне, потом вернулся в гостиную. Он подошел к Юливии, сел с ней рядом. Провел рукой по нежной щеке и ласково поцеловал. Жена от неожиданности смутилась, залившись краской. Мне нужно выйти по делам. Из дома не выходить, это может быть опасно. Хорошо. Что-то случилось? Нет, Все то, что и должно было произойти. Тебе не грозит, договорить да он ей не дал, вновь поцеловав в губы. Ты такая сладкая, что тебя так и хочется съесть. Послышалось хихиканье и ворчливый голос. Не забывайте про надоедливую меня, которая делает вид, что смотрит телевизор, а на самом деле краешком глаза пялится на вас и подслушивает разговоры. Вот как сплавите меня, тогда будете влюбляться каждую секунду». «Раина», – одернула Юливия и сестру. «А что сразу Раина? Я к мужу хочу, а то, может, он там обнаглел совсем и пойдет в разгул без меня», с возмущением произнесла девушка, совсем так не думая. Но странные мысли иногда появлялись в ее голове. «Если честно, я никак не пойму, когда ты врешь, а когда на полном серьезе говоришь», – возмутился оборотень. «Я не вру, а раскрываю свои самые худшие подозрения в шутливой форме. В принципе, я и поплакать могу, у меня это отлично получается». «Уволь! Мне твоего языка за глаза хватает, а ты предлагаешь еще и спектакль посмотреть. Как тебя муж терпит?» «Что? Я...» «Так и терпит. Он даже счастлив. А я, например, до сих пор в шоке, что у моей сестры такой черствый сухарь с диктаторскими замашками. И как она это терпит?» Медведь зарычал, отчего Раина похолодела и вжалась в кресло. Юливия мгновенно обхватила руками лицо мужа и поцеловала. Первый раз сама, чтобы спор дорогих ей людей остался позади. Только она хотела отстраниться, как медведь усмехнулся и взял инициативу в свои руки. Он углубил поцелуй, врываясь в ее рот языком. Он пил ее губы со стонами, он видел, что она, как и он, безумно хочет продолжения. Их тела горели от возникшего мощного желания, требуя немедленной разрядки. Но он не мог сейчас им этого позволить. Он подождет а потом они с Юливией вместе будут утолять огненную жажду. Серж нехотя отпустил девушку и пошел из дома. Юливия с трясущимися руками стояла у дивана и смотрела ему вслед. «Да, сестренка, ты конкретно влипла», – довольно промурлыкала Раина. «То есть», – уточнила Юливия, – «то, что ты втрескалась по уши в него». Я давно его люблю, еще там, в центре, но неразделенная любовь хуже смерти, а он меня ненавидел, люто ненавидел, но сейчас смирился и к тому же истинная метка дает о себе знать, но, к сожалению, любви он ко мне не испытывает, лишь страстное желание. — Может, ты ошибаешься? Я же вижу, как он на тебя смотрит, как медведь на мед. Он, конечно, грубый и неотесанный, но к тебе он точно неравнодушен. «Я же говорю, у него похоть!» – недовольно произнесла Юливия. «Ой, наивная, хоть и старшая сестра!» «Ты ошибаешься?» «Пусть так. Как два барана будете топтаться на месте всю жизнь». «А у тебя как?» – с любопытством спросила старшая сестра у младшей. «Ну, как у меня. Если бы нам дали спокойно жить, было бы классно. После нашей первой ночи меня как будто подменили. Хотя что таить?» Когда мы добирались до Прайда Тигров, я уже в то время хотела его, но его гордость и наглость как-то пугали. Он тоже не подарок, но я к нему испытываю большие чувства. Возможно, парная метка влияет, хотя кто его знает. В любом случае, точно уверена в одном – я с ним счастлива и не хочу этого менять». «Хорошо бы, чтобы все наладилось». «Это точно», – с грустью подтвердила Юливия, надеясь, что так и будет – Вдруг она задумалась, но уже через секунду с улыбкой предложила. «Ну что, может, комедию?» «Давай!» – весело согласилась Раина и принялась выбирать фильм. Огромный орел приземлился у массивных деревянных ворот медведи гризли а вслед за ним два орла-товарища. Они перекинулись в человеческую ипостась и направились к воротам, но те разошлись сами – Навстречу им вышел огромный мужчина-оборотень. По запаху Дерек определил медведя, который присутствовал на бойне у лесов Ригории. «Где моя женщина?» – злобно процедил Дерек, в считанные секунды оказавшись рядом с Альфой. В этом он не сомневался, только сильнейший из оборотней мог осмелиться на похищение его жены. «Успокойся, орел. С ней все в порядке» лениво выдал медведь, с головы до ног сканируя соперника. Возможно, и нет, но эту привычку он не мог в себе подавить. — Я Серж, альфа-прайда бурых медведей Гризли. Она под моей защитой. — Моей женщине не нужна твоя защита, медведь. Я Дерек, альфа-стая коричневых орлов, и у тебя моя истинная пара. — Я спас ее и твоих орлиц, когда на них напали силовики, «У меня есть право», — нагло заявил мужчина, надеясь, что сестрица жены с мужем редко будут к ним наведываться. Не любил он гостей, но не выгонишь ведь теперь. «Я благодарен тебе, Альфа Бурых Медведей, но ты посмел забрать ее у меня», — ледяным тоном выдал мужчина, все больше накаляясь, желая поскорее увидеть свою жену, но вынужден был вести беседу. «Да, посмел, и у меня была на то причина». «Ты украл ее?» «Я ее?» «Не крал. Но сейчас это не важно. Она моя жена, и я уничтожу любого, кто будет стоять между нами». «Что ж, такой ответ меня устраивает, но нужно спросить ее, хочет ли она вернуться к тебе». Оскалился Серж, понимая, что поступил бы так же. «Это не важно. Она моя и будет со мной». «Не рычи», — процедил медведь. — Ты меня не понял, медведь? — Где моя женщина? — с яростью прорычал Дерек, не желая больше ничего слушать. — Вижу, вы с ней идеально подходите друг другу, упертые. Мне плевать, кто что думает. Если ты не хочешь ответить нормально на мой вопрос, то я буду вынужден применить силу. — А хватит силы? — усмехнувшись, прорычал медведь. — Не сомневайся. — Хватит, — процедил Серж. Мужчины долго смотрели друг другу в глаза, видя в соперниках ту же силу и мужество, что и в себе. «Ладно. Не хочу, чтобы моя жена выговаривала мне, что она не видится со своей сестрой, из-за того, что я не попробовал поладить с мужем Раиной». «Сестра? Ты муж Юливии? Что за бред? Еще несколько дней назад она собиралась замуж за тигра». «Она моя истинная пара». Процедил медведь, не желая слышать ничего о тигре, чтобы не навестить его и не закончить начатое. «И мне плевать, что о наших отношениях с Юливией думают другие, понял, Орел?» «Ты прав. Это ваши дела. Ну так где Раина?» «С моей женой в моем доме. Будь гостем, раз уж прилетел», — недовольно пробубнил Серж, лениво приближаясь к Дереку. Будь уверен, я просто так сюда бы не явился, если бы не моя жена. Тогда что стоим? Приглашаю в свой прайд. Твои парни могут отдохнуть в гостевом домике, их обеспечат всем необходимым. И это не просьба. В моем доме мне хватит и твоего присутствия. Не хватало, чтобы около моей женщины терлись еще два орла. Ты перегибаешь палку. И что? Ты определись, орел. Если хочешь отдохнуть и вылечить свои раны то прими мои условия. Я все сказал». «Хорошо», — недовольно ответил Дерек, понимая, что это наилучший выход, а потом повернулся к орлам и мысленно передал ему указания. Они кивком ответили ему и с едва заметной улыбкой посмотрели на медведя. «Советую не скалиться, если дороги зубы, и я не люблю говорить дважды», — прорычал медведь, Орлы приняли серьезный вид и последовали за Альфой Прайда, который уже кипел от злости. Серж даже не представлял, как сможет вытерпеть общество гостей несколько дней, но, тем не менее, он сможет. Дерек шел за новым родственником и сравнивал встречу с тигром и медведем, думая о том, что милой сестренке Раины очень повезло с мужем.